Под жилетом на ликозе было чёрное кашемировое пальто. В обильно смоченных гелем волосах, тоже чёрных, поблёскивали дождевые капли. Изо рта с чувственными губами вырывались облачка пара. От всего его облика веяло таким неотразимым обаянием, что Вероника Руа чуть заметно напряглась, словно переходя в глухую защиту. Она и улыбнулась. «Скорее всего, зампрокурора живёт одна, как и она сама». Больному легко обнаружить признаки собственной болезни у другого человека. Она изложила лекозу, краткую версию событий, и тут же перешла на командный тон. Но на сей раз она не шутила. «Первое. Надо установить личность жертвы. Затем изучить круг его общения». «Ты думаешь, убийцы и жертва знали друг друга?» — вмешалась Вероника Руа. «Я ничего не думаю». Сначала надо выяснить, кто убит. Затем начнём разматывать его связи от самых близких до самых отдалённых. Закадычные дружки и шапочные знакомые. Анаис снова повернулась к лейтенанту. «Позвони остальным. Просмотрите все записи с видеокамер вокзала. И не только за последние сутки». Она махнула рукой в сторону автомобильной стоянки. «Маловероятно, чтобы наш клиент шёл через залы вокзала. Он явно вышел на пути со служебной стоянки. «Займись видеозаписями. Выпиши номерные знаки всех машин, которые стояли здесь в последние дни. Установи владельцев и допроси каждого. Начальников, охранников, технический персонал. И пусть напрягут извилины, но вспомнят, если видели хоть что-то подозрительное». «Когда начинать?» «Уже начали?» «Три часа ночи». «Поднимай всех с постели. Обыщите старые ремонтные мастерские. Там всегда ночуют какие-нибудь бомжи. «Может, они что-нибудь видели? Да, кстати, насчёт машиниста». «Какого машиниста?» «Который нашёл тело. Протокол его допроса должен лежать у меня на столе завтра утром. Кроме того, мне понадобятся все без исключения здесь, на вокзале. Прямо сейчас прочешем территорию по периметру, опросим местных». «Так в воскресенье же». «А ты что, хочешь ждать понедельника? Привлеки ребят из антикриминальной бригады и служащих муниципалитета». Лекос молча записывал инструкции, в воцаревший блокнот. Еще, мне нужен кто-нибудь, кто разбирается в крупном рогатом скоте. Помощник поднял на нее непонимающие глаза. Ну, эта бычья голова откуда-то взялась? Да или нет? Свяжись с жандармерией Аквитании, Ланд и страны Басков. А зачем так далеко-то? Затем, что это бойцовый бык. Торо Браво. А ты откуда знаешь? «Знаю. Ближайшие фермы находятся вблизи Монде Марсана. Дальше надо ехать в ДАКС». Лекос продолжал писать, сквозь зубы ругаясь на дождь, капавший на страницу блокнота. «Разумеется, я не имею никакого желания прямо сейчас встречаться с журналистами». «Как интересно, ты сможешь от них отделаться», подала голос зампрокурора. Ей, как должностному лицу, вменялась в обязанность обеспечивать связи с прессой. Наверное, она уже запланировала пресс-конференцию и даже решила, что именно наденет ради такого случая. Она испросто выбивала у неё почву из-под ног. «Подождём. Пока никакой огласки. Если нам хоть чуть-чуть повезёт, этот парень и в самом деле окажется бомжем». «Не въезжаю». «Его никто не станет искать, и можно потянуть с объявлением о его гибели, ну, скажем, сутки. Но даже и после этого обычай голове не гу-гу. Просто бездомный бродяга, умерший от переохлаждения. Всё, тема закрыта. А если это не бродяга? Нам по-любому необходимо время, чтобы начать расследование без излишней шумихи». с кивком попрощался с женщинами и исчез в тумане. В другое время и при других обстоятельствах он непременно испытал бы своё обаяние на обеих — но сейчас уже понял, что дело действительно не терпит отлагательства. Так что придётся в ближайшие часы забыть о сне, о еде, о семье и вообще обо всём, что не имеет отношения к расследованию». Она исповернулась к офицеру из антикриминальной бригады, который всё это время держался в отдалении, но из их разговора не пропустил ни слова. «Найдите мне координатора бригады криминалистов». «Думаешь?» Это начало серии? Тихим голосом спросила зампрокурора. В ее тоне еще прорывались два яркие чувства. Страстное желание и отвращение. Она и с улыбнулась. Пока еще рано делать выводы, моя дорогая. Подождем отчета судмедексперта. Модус операции кое-что подскажет о профиле преступника. А я пока проверю, не выпускали ли на днях из Кадиллака очередного психа. Это название хорошо знали в городе. Оно принадлежало отделению психиатрической клиники, где содержались особо опасные пациенты. Приют буйных сумасшедших с криминальными наклонностями. Почти местная достопримечательность, не хуже выдержанных бордовских вин и пилатовой дюны. «Кроме того, я прочешу базу данных по стране», — продолжила Анаис. Надо выяснить, не совершалось ли уже преступление со сходным почерком в Эквитании или в других регионах. Она изболтала, что в голову взбредет, лишь бы произвести впечатление на соперницу. Единственной общенациональной базой данных, содержащей сведения о преступлениях, совершенных на территории Франции, была программа, которую обновляли сами полицейские или жандармы, отвечая на специальный вопросник, но делали это спустя рукава. Внезапно пелена тумана перед ними разошлась. В прорехе стоял сотрудник криминалистической службы, похожий в своём скафандре на космонавта. «Абдулатив Димун», — поднимая с лица капюшон, представился он, — «координатор криминалистической службы». «Вы из Тулузы?» «Ну да, 31-я лаборатория». «А как это вам удалось так быстро до нас добраться?» «Хм, повезло, если можно так выразиться». Мужчина широко улыбнулся. У него были белоснежные зубы, особенно заметно выделявшиеся на фоне матовой кожи. Возраст лет 30. Выглядел он диковато и до ужаса сексуально. «Нас прислали в Бордо по совсем другому поводу. Загрязнение на промышленном предприятии Лормона». Наис кое-что слышала об этом деле. Подозревали бывшего сотрудника этой лавочки — в действительности, крупного химического объединения, которое якобы из мести нарочно допустил нарушение некоторых технологических процессов. Капитан и зампрокурора представились. Криминалист сдернул перчатки и пожал обеим женщинам руки. «Как улов?» — спросила Анаис, стараясь, чтобы голос звучал бесстрастно. «Почти нулевой. Мокро очень. Тело почти 10 часов мариновалось в воде». «В таких условиях надежды на популярные метки почти никакой». «На что, простите?» Анаис повернулась к зампрокурора, гордая, что может продемонстрировать собственную подковность. «На отпечатки пальцев». Вероника Руана дула губы. «Фрагментов органики тоже не нашли, равно как и биологических жидкостей», — отчитывался Димун. «Ни крови, ни спермы, ничего». «Дождь, будь он проклят! Пока мы уверены только в одном — преступление совершено не здесь. Убийца просто бросил сюда тело. Убил он его. В другом месте!» «Сможете прислать мне отчёты и результаты анализов побыстрее?» «Конечно! Мы прямо здесь всё сделаем, в какой-нибудь частной лаборатории». «Если у меня возникнут вопросы, я вам позвоню». «Никаких проблем!» Мужчина записал номер своего мобильного на обороте визитки. «А я вам свой дам», — сказала Анаис, вырывая страничку из блокнота. «Звонить можно в любое время дня и ночи. Я одна живу». Криминалист слегка приподнял брови, удивлённый таким неожиданным признанием. Анаис покраснела. Вероника Руа смотрела на неё, не скрывая насмешки. Анаис спас вернувшийся офицер из антикриминальной бригады. «Можно вас на секунду?» — К нашему шефу. Там кое-что важное узнали. — А что именно? — Я точно не знаю. Вроде бы вчера тут отловили странного типа, с потерей памяти. Меня на месте не было. — Где конкретно его нашли? — На путях. Не так уж далеко от ремонтной ямы. Она кивнула Руа и Димуну и сунула в руку последнему листок со своими координатами. И вслед за офицером полезла через рельсы. Вдали, меж заброшенных строений, мелькнули три фигуры в белых халатах, двигавшиеся со стороны автостоянки. Перевозка из морга. За ними с тихим урчанием полз автопогрузчик. Очевидно, пригнали, чтобы поднять со дна ямы тело и огромную голову. Топая за своим провожатым, она на миг обернулась и бросила взгляд через плечо. Зампрокурора о чем-то дружелюбно болтала с криминалистом. Они отошли подальше от ленты ограждения и закурили. Вероника Руаку дахтала курицей. Анаис со злобой запахнула на груди арабскую куфию, которую носила вместо шарфа. Что ж, она только что получила лишнее подтверждение своим всегдашним мыслям. С трупом или без трупа, в сотрудничестве или в противоборстве, но правило не меняется. Пусть победит сильнейший.